Глава 24. «Мне не нравятся твои анализы», — Елена Антоновна хмурится, внимательно изучает лежащий перед ней лист с показателями. «Обеспокойно поджимаю губы, жду вердикт врача. Не знаю, что там плохого в бумажках, чувствую я себя хорошо. Есть небольшие отёки, но этим страдает большинство беременных женщин». Так малыш активно пинается, залезает под ребра, давит на низ живота, во вовсю о себе напоминает. «Через неделю повторно сдашь анализ мочи и крови, сделаем УЗИ, после этого я буду принимать решение», — поднимает на меня глаза. «Если будет какой-то дискомфорт, боли, сразу вызывай скорую. И в роддом, на сохранение». «Что-то серьёзное?» «Ты сама сейчас видела, что у тебя повышенное давление. В анализах у тебя белок в моче». «И?» «Погода нестабильная. Я всегда была метеочувствительна. Что касается белка, думаю, нужно подумать над питанием». «Отёки». «Я много пью жидкости, меня постоянно сушит, дома очень сильно топят, а за окном ниже 10 градусов не опускается «Аня, давай не будем закрывать глаза на проблему. У тебя ребенок вступает с тобой в конфликт. Говоря научным языком, сейчас я вижу все признаки гистоза. Не хочу спешить с диагнозом. Ты неделю побудешь на домашнем лечении, будешь соблюдать диету, принимать прописанные мной лекарства. Через неделю повторные анализы и будем смотреть динамику». Но ведь до сегодняшнего дня всё было хорошо. Откуда всё это? Бывает, но я не могу сказать, почему вдруг такой резкий спад по показателям. Возможно, какой-то генетический сбой. Врач неопределённо пожимает плечами. Я сглатываю и кладу руки на живот. Малыш тут же толкается мне в ладошку. Я не знаю, какими болезнями болел Дима. Я не знаю даже, какая у него группа крови. Принесла флюорографию Никиты. Назвала его резус-фактор. Он не возражает, чтобы ребёнка называли его малышом. «Особого восторга в нём по этому поводу нет, но и ярого отрицания, что ребёнок его тоже нет. Нейтральная позиция — это очень хорошая позиция. Мне становится страшно, потому что я не понимаю, чем грозит крошке и мне озвученный предположительный диагноз, но, судя по обеспокоенному выражению лица Елены Антоновны, ничего хорошего нет. Через неделю приходи и, пожалуйста, Аня, давай в этот раз не кривиться при виде таблеток. Подумай о ребёнке, а не о химии». Иронично усмехается, я опускаю глаза. Может, в том, что сейчас происходит, есть и моя вина? Может, не стоило упрямиться и слушать доктора? Она же дурного не посоветует. Хорошо, забираю книжку по беременности, направление и рекомендации. С гулко бьющимся сердцем выхожу из кабинета, смаргиваю возникшие слезы. Не хочу, чтобы Никита видел меня плачущей. Он стоит в сторонке, со скучающим видом изучает стенд с советами для беременных. Оборачивается, улыбается но тут же начинает хмуриться. «Что такое?» — берёт мою руку, тянет на ближайшую кушетку. «Я не сдерживаюсь и всхлипываю». Терпеливо ждёт ответа, нежно поглаживая мои пальцы. «Плохие анализы. Никита, я боюсь, вдруг что-то случится с ребёнком». Он притягивает меня к своей груди, методично гладит по спине, пока я вытираю слёзы о его джемпер. «Врач что-то сказала?» «Диету и лечение назначила». «Значит, всё не так страшно» отстраняется и обхватывает мое лицо ладонями, внимательно смотрит в глаза. «Пойдем, устроим тебе шопинг -терапию. «Никит», — сжимая в руках джемпер на его груди, «давай вместо магазинов поедем в частную клинику на УЗИ. Я очень хочу убедиться, что с малышом все в порядке». «Аня», — тяжело вздыхает, — «ты же сама недавно мне говорила о вреде этого исследования». Я умоляюще на него смотрю, наплевав на мнение ведущих специалистов и некоторых девочек на мамском форуме о вреде частого УЗИ. «Хорошо, поедем в клинику. Я хочу, чтобы перед моим отъездом у тебя всё наладилось, и я не переживал бы вдали от тебя». Сдаётся мой муж, понимая, что сейчас меня лучше успокоить этим УЗИ, чем я буду себя накручивать и придумывать страшилки про агистос после того, как прочту о нём в интернете. «Я буду послушной пациенткой, но сейчас хочу убедиться в том, что с ребёнком всё хорошо. Поехали!» Жажда поскорее увидеть кроху толкает меня на суетливое движение. Никита не противится, он помогает мне одеться. Спускаемся вниз на первый этаж, выходим из консультации. Сидя в машине, пока она прогревается, я звоню в первую клинику, что находится неподалеку. К моей радости, очереди на УЗИ нет и меня могут принять в ближайший час. Вы уже знаете, кого ждете. Приятный внешний мужчина внимательно смотрит на серый экран, водя датчиком по животу. «Нет, всё время прячется». «Да, я вижу, что ребёнок очень активный, крутится во все стороны. Парень у вас очень гибкий, поэтому не могут определить пол». «Парень?» — ошеломлённо переспрашиваю у врача, поворачивая голову к экрану. «Я настроилась на девочку, поэтому сообщение врача вызывает у меня некоторую растерянность. Ищу глазами Никиту, он прислушивается к словам доктора, мне кажется, усмехается». «Ждали девочку?» — улыбается доктор, бросая на меня насмешливый взгляд. «Обычно тут устраивают скандал, если не мальчик, а вывод ждали девочку. Наверное, сын уже есть?» «С ребёнком всё хорошо?» Голос Никиты звучит немного сипло и нервно. Ему точно всё равно, какого пола ребёнок, его беспокойство как бальзам на душу. Меня ещё царапают его слова о том, что он скучает по Марине, благо к ребёнку сейчас уже относится без напряжения и по своей инициативе перед сном кладёт руку на мой живот. Где-то в глубине души я надеюсь, что он сможет проникнуться к малышу отцовскими чувствами. Не хочется мне видеть его вежливое равнодушие. Небольшое обвитие пуповиной, до родов время есть, еще выпутается. Возникает какая-то предгрозовая пауза. Шестым чувством ощущают тревогу, сердце болезненно сжимается. Почему доктор так внимательно смотрит на экран? Что там такое? Вам что-то говорили по поводу сердца ребенка? А что с сердцем? Мне ничего не говорили. Я делала УЗИ только по направлению от гинеколога. Сегодня решилась сделать внепланово. Беспокойно мне как-то. Так что там с сердцем? Приподнимаюсь на локтях, всматриваясь в экран, словно сама смогу всё понять, о чём умалчивает врач. Не день, а какой-то кошмарный сон. но ну, нельзя же так залпом на меня всё вываливать, оглушать подозрениями на какие-то болезни. Ищу поддержку у Никиты. Он протягивает руку, сжимает мою ладонь. Сам бледный, но ободряющим не улыбается. Если бы его не было рядом, я, наверное, сошла бы с ума. С ним мне немного спокойнее, не так страшно. Я, конечно, до конца не уверен, но советую вам сходить на УЗИ в кардиоцентр. У меня есть знакомый, он как раз по этим вопросам. Каким вопросам Вы можете нормально всё объяснить? Никита явно нервничает, лицо ужесточается Я силой стискиваю его руку. Я подозреваю, что у ребёнка порог сердца.